Глава восьмая. Агент для особых поручений. «Ну — Ну, без особой тревоги или нетерпения, — спросила донна Роза, когда Мазур вошел и положил на столик ключи от машины. — Все в порядке, — сказал он, взяв протянутый стакан. Посадил ее в поезд и даже помахал вслед носовым платочком, как истому кавальера и полагается. — О чем болтали по дороге? — Да так, пустяки. — сказал Мазур, стойко выдержав ее взгляд. Она прихлебывала виски и хвасталась, что теперь-то непременно выйдет замуж и откроет швейную мастерскую. — И все? — недоверчиво спросила хозяйка. Мазур пожал плечами. — Ну, точности ради стоит упомянуть, что ругала она тебя долго и заощренно. Донна Роза грустно вздохнула. — Ну да, конечно, как обычно. Все эти сервочки как одна, не умеют быть благодарными. Извлекаешь их из грязи, пристраиваешь в приличное место, даешь возможность подкопить деньжат. За все твои старания всякий раз тебя же с грязью и смешают. А больше она ничего не говорила? — Да нет, — сказал Мазур, — две темы присутствовали. Непристойные, прости, словечки в твой адрес да похвальба будущей швейной мастерской». Донна Роза сощурила с растерженной кошкой. — Держи карман шире. Думаешь, она и в самом деле откроет прачечную или табачную лавку? Ничего подобного. Поверь моему опту. Все они очень быстро приходят к выводу, что проще и денежнее будет самим открыть бардальчик и прогорают большую частью, — добавила она мстительно потому что гораздо проще лежать, раздвинув ножки. А организовать бизнес немного труднее. Тут нужна голова, а не только...» Она спохватилась и вновь приняла вид дамы из общества. «В общем, быть толковой хозяйкой гораздо труднее, чем простой девкой, хотя кое-кто полагает наоборот. Ну, тебе виднее, — философски подумал Мазур, благоразумно держа все мысли при себе». Вообще он дал себе клятву стать отныне образцом осторожности и вновь захворать манией преследования в самой тяжелой форме. После пьяных откровений Изабеллы ухо следовало держать востро но, предположим, пройдет достаточно времени, прежде чем его начнут впутывать. Глядишь и успеешь до этого благополучно смыться. И все же следует быть на чеку. «Ни какая-то не сонная провинция, как выяснилось. Оплошаешь, схавают, и тапчик не выплюнут. Джонни, садись поближе», — сказала Донна Роза, словно бы в некоторой задумчивости. «Нужно поговорить». Мазур повиновался. С первого взгляда было видно, что речь сейчас пойдет не о трудах постельных. «Я тебе хочу поручить одно деликатное дело». Начала Донна Роза медленно. «Только уясни, как следует, Джонни. Это мое дело, понимаешь? Исключительно мое. Конечно, Дон Себастьян мой друг и благодетель. Но как выражаются неотесные элементы? Дружба дружбой, а монета врозь, понимаешь?» «А что тут непонятного?» Пожал он плечами. «В конце концов, Дон Себастьян мне не отец родной». И никаких клятв я кровью пока что не подписывал. Как-никак подобрала меня голова боссова Ты милая, а никакой не Дон Себастьян. А мы, австралийцы, умеем быть благодарными. Значит, как я понимаю своим острым умом, речь пойдет о деньгах». При упоминании об остроте ума на лице у нее, как и следовало ожидать, появилась гримаска легкого превосходства, которую недалекий австралиец, конечно же, не заметил, как ему по роли полагалось. Но, хмурив лоб, в некотором раздумье она сказала, «Знаешь, что самое смешное, Джонни? Я толком не уверена». «Но чутье у меня тонкое, особенно на презренный металл, и я нутром чувствую за всем этим что-то такое». «Ну, чего тут непонятного?» — сказал Мазур. «Когда я ходил на панамском танкере, у нас был боцман. Так этот табормот, представь себе, не только чуял нутром за километр кабаки и полицейские патрули, но и Джонни». «Давай посерьезнее». Резко прервала она все с тем же тягостным раздумьем на лице. — К черту каких там боцманов! Совершенно дурацкое сравнение! может ты всерьез проникнуться делом. — Конечно, — сказал Мазур, — в особенности, если и мне в карман упадет пара монеток, а лучше бы дюжина другая. Вот так гораздо лучше, — серьезно сказала Донна Роза. — Понимаешь, у меня есть родственница. — Довольно дальняя, племянница крестного моего дяди. По нашим меркам это все же родня, а к родственникам у нас принято относиться заботливо и помогать им при первой необходимости, в особенности, если для этого не нужно развязывать кошелек» она живет в городишке неподалеку от чикона знаешь такие чертововский древний и славный род ведущий начало чуть ли не от первых конкистадоров куча ничего теперь незначащих титулов именно дедушек и прадедушек то и дело попадаются на страницах учебников по истории но от былого великолепия остались только драные грамоты подписанные давным давно забытыми королями Пара фамильных безделушек до да полуразвалившиеся родовое гнездо, а карман совершенно пуст. — Примерно представляю, о чем ты, — сказал Мазур. — Я ведь австралиец, значит, имею кое-какое отношение к рассыпавшейся прахам Британской империи. Попадались и мне такие? — насмотрелся. У нас служил третьим помощником самый натуральный британский герцог. Вот только за душой у него не было ничего, кроме жалования и золотых дедушкиных часов, которые тот получил в подарок от какого-то там короля. На сей раз она не назвала его сравнение дурацким, кивнула с понимающим видом. Вот именно что-то похожее я имею в виду. У отца еще хватило денег, чтобы выучить ее в Штатах, но дальше дело пошло совсем скверно. Пришлось продать последние земли, остался только дом. Она сама, правда, не нищенствует, работает на какой-то там университет, а профессия — историк. — Угу. сознанием знанием дела, — сказал Мазур, — старая Греймза в золотых очках, я таких в кино видел. — Значит, ты смотрел не те фильмы? — отрезала Дон Роза. — Ей лет двадцать пять... Я бы ее с удовольствием взяла на работу, но она, конечно же, отказалась бы с негодованием. Мы из приличных. В общем, она появилась у меня с неделю назад. Мы до того встречались раза два, не более очень интересный получился разговор. С одной стороны, она меня чуточку презирает с высоты своей родословной, а с другой без меня у нее не получится». Видела бы ты, как она вихлялась, пытаясь и меня не обидеть ненароком, и слова нужные подобрать. Что ей нужно? А вот тут-то Джонни начинается самое интересное. Деньги вроде бы не нужны. А нужен ей крепкий, нетрусливый и решительный парень, который мог бы несколько дней поработать телохранителем. Она чего-то боится? Да кто бы знал! — в сердцах сказала Донна Роза. — Кто бы понял? — У меня терпение, не хвастаясь, ангельская профессия требует. Но она меня пару раз чуть не вывела, таки из себя едва удержалась. Крутит и виляет, причем не умела, как все эти благородные дамы и господа с их погаными университетскими дипломами и длинными родословными, пока не приперла не научились толком вилять и крутить, но все равно ни черта я толком не поняла. Какие-то у нее неприятности с соседом, но суть совершенно темная. Какое-то у нее перспективное предприятие, о котором лучше пока не рассказывать подробно, но, — она подняла палец, — если все, мол, удастся, этот самый телохранитель получит за труды, Кое-какие денежки, да и тетушке Розе в благодарность за помощь кое-что перепадет. Вот и все, что из нее удалось выудить сквозь все недомолвки, словоблудие и таинственное умолчание. — Не густо что-то. — Сама знаю, — сказала Донна Роза, — но видишь ли, Джонни, я тебе пересказала суть наших разговоров, а вот чего не могу передать, так это свои впечатления» поскольку словами это никак не изобразишь. Но, говорю тебе точно, тут пахнет прибылью. Уж этот-то благородный запах я всегда очуял за милю и не было у меня осеечек, знаешь ли. Интересно, задумчиво сказал Мазур. Не то слово. Чутье, Джонни, чутье! Она потрясла перед лицом сжатыми кулачками, откровенно зляс, но не на него, а на себя за то что не может подыскать слово эти ее недомолвки обмолвки взгляды затравленные недоверие в голосе общие впечатления есть там что то мы уверены мы переспросил мазур а донна роза бросила на него настороженный взгляд я разумеется я вот я и подумала «Грех не помочь родственнице. Пусть и дальний. Благо, у меня есть на примете подходящий парень. Что скажешь?» «Не нравится мне это», — искренне сказал Мазур. «Джонни!» — в ее голосе прорезался металл. «То есть слушаюсь, адмирал?» — отчеканил он... Прекрасно помнишь, что о корабле еще ни слуху, ни духу, а карман по-прежнему пуст, ибо предусмотрительная Донна Роза, заботясь о его пропитании и внешнем виде, налички в руки упорно не давала. Ну вот, это другое дело. Понимаешь ли, Джонни, будь она кем-нибудь другим, но историк, эти историки только на первый взгляд совершенно никчемные». Но из этого пыльного хлама, в котором они копаются, иной раз можно выудить нечто стоящее. Когда я была совсем молодой и работала в чеконе официанткой, знала одного такого. «Самое что ни на есть». Натуральный локко, блаженненький, эдкая бумажная крыса в затертом пиджачке и прохудившихся ботиночках. Вот только он однажды раскопал в городском архиве какие-то бумажки, из которых точно узнал, где лежит один из золотых галеонов, слышал про такие-то шмаряк. Ну вот. И мало того, хватило у него ума найти людей» которые его не грохнули и не ограбили, а честно выплатили долю, когда добрались до Галеона в международных водах, вещек он про это знал. Блаженный-то он блаженный, но успел еще пожить в каменном особняке с лакеями в белых перчатках и обеспечить детей. — Думаешь, здесь что-то подобное? — спросил Мазур. — А вдруг Джонни... Мало ли что могла откопать какой-нибудь тайник с индейским золотом. Знаешь, сколько его было и сколько не найдено до сих пор? У нас закопано столько кладов, ни одних индейских. Война за независимость, смуты, мятежи, две гражданских войны и три с соседями. — А что, если пустышку тянем? — спросил Мазур с видом заправского гангстера. Донна Роза рассудительно ответила — Если вытянем пустышку, мы, по крайней мере, не потеряем ни гроша. Капитал вложений ноль, зато в случае удачи доля. Она что-то так и предлагала долю? Открытым текстом? Ничего она не предлагала, — фыркнула Донна Роза. Я же говорю, крутила и виляла. Однако, как по-твоему, люди вроде нас сумеют при некоторых усилиях добиться доли? Вот то-то. Мы с тобой прошли суровую школу жизни, а... «Что против нас, какая-то ученая девица? Пусть издлиннющий и родословный. Я сейчас!» Она подошла к высокому сейфу и, заслонив спиной от Мазура наборный диск, принялась его вращать. Мазур ухмыльнулся про себя. «Интересно, сколько визгу было бы, узнай она, что и кот ему известен. Если только Изабелла ничего не напутала». А вообще не грех улучить минутку и порыться в этом ящике вдумчиво и неторопливо. Вдруг досыщется что-то интересное, помимо пошлых денег и бижутерии. Хорошая идея. Стоит над ней подумать. Донна Роза положила перед ним сверток и развернула пеструю ткань. Всмотревший, мазур поднял бровь, подобный герою какого-то романа. Перед ним лежала весьма даже неплохая машинка Таурус, который бразильцы у себя клепают под присмотром итальянцев. Военная модель на базе девяносто второй Беретты, магазин на 15 патронов, регулируемый прицел и прочие удобства. Разве что очередями не лупит. Но это ни к чему. Очередями лупит главным образом неумехи, а человек серьёзный предпочитает одиночные выстрелы из чего бы ни полил. Коробка с патронами «Сотня, хоть заешься. Парочка запасных обоим. Кобуры, разумеется, не допросишься. Здешний народ относится к кобурам скрытого ношения примерно так же, как к накрашенным губам у мужиков. Тутошние супермены запихивают пушку в карман или затыкают за пояс, полагая все прочее бабскими штучками. Думаю, это тебе поможет». Приглядевший, смазур воздел уже обе брови на середину лба при всем его невежестве. В испанском легко можно было догадаться, что это за карточка с его фотографией и скудным текстом, пересеченная трехцветной полосой колеров национального флага, мастерски заделанная в пластик. Сверху, крупными черными буквами, на ней значилось название именно той конторы, которая, как объяснил Дон Себастьян, считалась политической полицией. «Впечатляет!» — самодовольно улыбнулась Донна Роза, встретив его ошарашенный взгляд. «За деньги можно многое смастерить. Ты все же особенно ею не размахивай. Береги на крайний случай, мало ли на кого можно наткнуться». Агент тайной полиции это фигура на бакланов действует, и не на них одних, а у нас еще не успели забыть толком хунту. Судя по фотографии, сделанной неизвестно где, в тайне от самого Мазура, щелкнули его не в том костюме, в коем он суда заявился, а в новом уже, выбранном Донной Розой самолично. Интересные дела, малоприятные. После некоторого колебания Донна Роза все же сказала «И еще!» «Я тебе дам телефончик одного человека в чеконе. У нас с ним были и есть кое-какие общие дела, но ты в случае чего к нему спиной не поворачивайся и особенно не откровенничай. В таких делах нет ни родней ни кумовьев, каждый за тебя, усек». «Не вчера родился», — сказал Мазур, покачивая на ладони новообретенную пушку. Это называется. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. Только что горевал легонько о том, что не осталось при нём ничего огнестрельного. И нате вам. Один дарит очень даже приличный Вальтер с глушаком, другая неплохую многозарядку сует. Ещё рожиться бы, раз пошла такая пьянка надёжной трещоткой, вроде той, с какой он работал базу. Ну да ладно» жадность фраи разгубила и без три щетки достаточно поигрывая двоюродным братцам беретты он спросил нейтральным тоном решив подвергнуть родственные чувства Донны розы и её облику морали легонькой проверки ну хорошо А предположим там и в самом деле сыщтся ну скажем приличная груда индейского золота или еще что нибудь не менее заманчивое насколько далеко по твоему мне нужно будет зайти чтобы, чтобы мы выражаясь деликатно не остались в пролете и прогаре донна роза долго и пытливо рассматривая его наконец чуть заметно усмехнула самым невинным видом и ответила столь же ровным проникновенным тоном. «Я так думаю, Джонни, ты у меня достаточно умный мальчик, чтобы сообразить, как именно тебе лучше всего защитить наши интересы, в первую очередь наши. Так уж устроен наш мир, что каждый думает в первую очередь о себе. Своя рубашка ближе к телу, не нами это заведено, не нам и менять. Тот парень в чеконе мне вообще ни с какого боку не родственник». «Ах ты, стервочка!» — ласково подумал Мазур. «Ни словечко не вымолвила прямо. Да вот взгляд настолько холоден и многозначителен, что заранее становится жалко эту самую дальнюю родственницу и старичку с американским дипломом. Будь на месте Мазура кто-то другой, не такой душевный, значит, у нее в чайконе кто-то есть. И оборотистый, надо полагать» если сумел слепить такую вот ксиву. Да и ствол наверняка он подбирал. Донна Роза при всех ее деловых достоинствах в оружии не разбирается совершенно, как приличной латиноамериканской даме, если только на ней гирильеру и положено Значит, третий в чайконе. Ну, поживем, увидим. Значит, молодая и красивая, я так понял». Ухмыльнулся Мазур. «А вот интересно, ежели мне придется в интересах дела, ревновать не будешь?» Донна Роза серьезно сказала. «Джонни, дорогой, если это потребуется для дела, я тебе готова заранее отпустить все мысли мои грехи, не хуже епископа Вентагуэрского. Прости меня, пресвятая дева, за столь вольные шуточки, лишь бы ты меня не обманывал. И вообще я не ревнива, я просто прагматична». Что идет на пользу делу, то и хорошо, то и допустимо. И, соответственно, все, что делу вредит, достойно порицания. Вот такое уж я расчетливое чудовище, — сказала она с оттенком гордости. Всякие там чистоплюя и меня, конечно, распнут и осудят. Но посмотрел бы я на них, доведись им выкарабкиваться с самых низов. Ты-то, надеюсь, меня понимаешь? — Конечно, милая, — сказал Мазур. Чем я в жизни не грешил, так это чисто оплёйством. Где же твоя загадочная родственница? Вот, кстати, остановилась в отеле «Навидат». Я тебя туда отвезу. А напоследок ее лицо стало озабоченным и чуточку постаревшим. «Джонни, я очень на тебя надеюсь. Когда ты с нею уедешь тебя никак нельзя будет проконтролировать. Ну, или почти никак». И мне хочется верить, что не станешь глупить, не предашь слабую и беззащитную женщину. — Будь спокойна, — сказал Мазур с интонациями положительного ковбоя из Вестерна. Мне здесь чертовски нравится. И мне, что гораздо выгоднее не предавать вас с Доном Санчесом, а работать с вами честно. Особенно это тебя касается, милая. Ты во мне приняла такое участие а Джонни! Судя по ее томным глазам, никак не обойтись без долгого и прочувствованного прощания. Вот туточки за портьерой на обширной койке. Подчиняясь неизбежному, Мазур отложил пистолет, встал и заключил свою очередную подругу в страстные объятия, воззвав мысленно «Родимое Отечество». Отцы-командиры, знали б вы, на какие жертвы ради вас приходится. Мысль оборвалась. С донной розой, когда она в ударе, не особенно ты отдашься посторонним размышлениям.